Глава 36. Аделина. Прямо сейчас я хочу отправиться на новую квартиру, разложить вещи, прикупить кое-что. Поздно вечером планирую полежать в горячей ванне с большим количеством пены и пригубить немного вина. Кароль облизнул тонкие губы, но никак не прокомментировал, а я поймала себя на мысли, что если бы он повелся, рассказала бы в красках. Ох, черт! Кажется, я тоже не могу быть лояльной и спокойной. Сама его вывожу из себя. Пора бы заткнуться. Просто замолчать. Это все? Пожалуй. Кстати, можно один вопрос? Среди анкет, присланных тобой, сплошь молодые мужчины и женщины за 35. Нарочно? Хм, вы же хотели помощницу, которая не стала бы вам сосать. Там сплошь женщины-карьеристки, незамеченные в подобном. Замужние, со взрослыми детьми или состоящие в крепких, здоровых отношениях. Или что, вам нужно помоложе? Карль промолчал. Знаете ли, большая редкость найти девушку 23-30 лет, успешную в карьере, верную принципам и не стремящуюся пробиться через постель. Нет-нет, да и промелькнут намерения пристроиться на член. Тем более на член состоятельного и привлекательного мужчины. Признаться честно, было 2-3 кандидатуры, но я их смела в сторону. Немного ревниво. Но Карль об этом никогда не узнает. Как говорят, красивых много, верных мало. «Больше не задерживаю, Аделина. Береги себя». Прозвучало так, будто он со мной окончательно попрощался. «Может быть, это глупо, но я скучала. Сильно по нему скучала». Вернулась к Юджину. Мы много молчали в дороге до новой квартиры. Почти не говорили. Он вызвался донести коробки, сама вежливость и обаяние. «Будешь отмечать новоселье?» — поинтересовался Юджин. «Да, в узком кругу», — добавила Суха. Казалось, новый босс собирался напроситься, но я его опередила. «К вашему сведению, Юджин, у меня есть принципы. Наверное, в нынешнем мире эти слова мало что значат, но я верна им. Я не из тех, кто пытается усидеть на двух стульях. И уж точно не шпионка», — добавила сердито. Юджин взъерошил волосы, выглядел смущенным. «Послушай, Аделина, я не хотел тебя обидеть и точно не считаю шпионкой Кароля. Считайте, считайте. Не извиняйтесь сейчас». Прошло слишком мало времени, чтобы вы избавились от подозрений. Потому и держите меня настолько близко, постоянно рядом. Как говорят, держите друзей близко, а врагов еще ближе. Только я вам не враг. Просто... просто ищу себе новое место работы и должность, судьба которой не будет зависеть от капризов начальника. Надеюсь, когда даже тень сомнений исчезнет, вам хватит смелости извиниться искренне. Повисла немного неловкая тишина продержавшиеся до самого конца поездки. Юджин хотел занести коробки и в квартиру, но я попросила его оставить их у двери и демонстративно спрятала ключи в карман, как бы намекая, что боссу пора уйти. Мне показалось, что он тоже немного расстроился тем, как все стало напряженно между нами, в момент, когда появилась легкость и уважительное отношение. Впрочем, я сама виновата, что повелась на образ дружелюбного босса. Он явно не просто так стал тем, кем был сейчас. Мог улыбаться и в то же время был настороже. «Жизнь составляет нас быть теми, кто мы есть, Аделина. Мне нравится с тобой работать, но, да, я держу тебя рядом и присматриваюсь к тебе. Совсем недавно меня кинул друг детства. Мы даже на одном горшке сидели, но он все равно поставил выгоду выше дружбы и едва не разорил меня. Если бы я не схватился за предложение Кароля, мне был бы каюк как бизнесмену. Пришлось бы трудно. Карабкаться вверх всегда сложнее, в особенности после того, как упал. Я согласился на условия Эмили подписал договор. В будущем мне придется делиться жирным куском прибыли с ним. Но лучше уж так, чем похоронить дело своей жизни. Порывисто объяснился Юджин. И вот теперь мы все здесь друг с другом связаны. Относимся настороженно, приглядываемся. Не обижайся, это просто... Просто бизнес, понимаю. Просто не пытайтесь показать себя моим другом. Я за рабочие отношения и только. Вы с Карлем Лески понимаете друг друга с полуслова и как бы ты меня ни пыталась убедить в обратном, видно со стороны, что вы не просто босс и его помощница. Смею заметить, что я проработала бок о бок с Каролем несколько лет, причем работая намного больше положенного. Вполне объяснимо, что мы хорошо друг друга знаем». Юджин едва заметно покачал головой, мол, «Тебе виднее». «Не обижайся, мир», — протянул ладонь. «Я не обижаюсь, я делаю выводы». В ответ Юджин расхохотался и потряс мою ладонь обеими руками. Что ты, что Карль, любите оставлять последнее слово за собой. С новосельем! Настроение у меня болталось буквально на парочку делений выше нуля. Я расставила коробки, но разбирать их не хотелось. Надо было как-то подбодрить себя, что ли. В холодильнике совершенно пусто. Поэтому я решила отложить разбор вещей и купить продукты, а заодно немного прогуляться по району. Посмотрела по карте заведения кругом. О, надо же! «Пекарня девушки-принца», — сказала вслух. Решила заглянуть. Там классная выпечка. Может быть, даже что-то осталось к этому часу. Десять минут пешком до пекарни. Будет время собраться с мыслями. Я не сразу заметила, что за мной кто-то следит. Но потом поняла, что не ошиблась, когда несколько раз ловила в отражении витрин высокого широкоплечего мужчину, следующего за мной по пятам. Вместо того, чтобы побежать прочь от преследователя, я развернулась пошла прямиком к нему.